А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил «Аминь!» и сник. И его уже нет, а стало вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тащение, что михайлица страшно сделалась и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком, и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками это по половицам чок-чок-чок частенько перебирает, и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает. «Господи Иисусе Христе, что это такое? Овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет, и игнится нечему. А откуда же эта молозево к нам забежала?» И в ту пору стрянулась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 «Слыхал, где?» — говорит, — как будто барин их запечатал, а они его запечатлели. Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может. Тем временем подошел и Пимен, и сам как жид то туда, то сюда вертит глазами, видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит, «Что же ты, шпильман ты этакий, стал? Ступай теперь, производи свое шпильманство в окончание».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 Он «Что же вы, говорит, не понимаете, что ли, что я не могу? Я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят «Ази язи васи сиятельство, то ничего зи, что вы дали знать в полицию. Мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и ловитесь себе спокойно потевать. Нам ничего больше не нужно».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 Врете, говорит, вы подлецы такие христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали. А они друг друга подталкивают и смеются. Гершута говорят, слышь, мы будто совсем дали. Айва! разве мы можем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? Хабар, по-ихнему взятка. Нус!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 Без труда чай можете себе, милостивые государи, представить, что наш Шпильман при таком обороте восчувствовал. Не знаю уж какими словами, но только верю я ему, он начал горячо ротиться и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная иродиада, и знать того не захотела. «Нет». «Да, мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники — богачи, и для вас двадцать пять тысяч — это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали, а двадцать тысяч — это пустяки». Пимин, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы — люди капитальные, а мы простые, ниври, чернорабочие. Где же нам против москвичей отмогуществовать?»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 Ну, Лука Кириллов его наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил. Как то говорит, с меня эта бара не требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал. Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился. Ах ты, Шпильман, этакий, говорит. Шпильман, нужно было тебе с ними знаться, да еще сюда их водить.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 И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двухчасовых поставили с обногощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться не столько для того, чтобы ее пропустили, а чтобы постраждовать. Они ее, разумеется, стали отталкивать, она еще ярее кидаться.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 И все в выспреннюю горячую верою душевленные, И все они плывут по воде, как тюленьки, И хоть их и по башкам бей, А они на берег своей святыне достигают, И вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, Что твое камение живо и несокрушимое. Глава восьмая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 Но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать. Один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный пруд иконы как котелки нанизывают. Морой на все на это святотатственное бесчинье смотрит и плещами не тряхнет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 «Давай по сто рублей со штуки, иначе все выпеку». Лука такой силы денег дать и сообразить не мог и говорит, «Бог с вами, если так, губите все, как хотите, а у нас таких денег нет». А барин как завопиед излиха, «Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить!» И тут вдруг заметался,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 Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати алифа, которая под огневой смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, слезе растворенная. Все мы ахнули, и, закрыв руками глаза свои, ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле. И тут-то всей тьме и тишине на разрушенной отчей святыни пришла нам мысль уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни и распечатлеть, а к исполнению всей решимости избрали меня до да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богачтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь-среброуздин. Лучшего самудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.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 Сам этот архиерей, надо полагать, с не худым, а именно, с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит Смятенный вид, как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — все иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереева по его приказанию и исполнили,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 Но для всего прежде всего нужен искусный и опытный руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд по кожью, в горнице, где одни словословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развопились даже до немощи, и земли под собой от полных слезами очей не видим. А через то, или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, но теперь сделалось, нет меры, что больных. Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. Его бают за ослепили, а теперь все мы слепнем.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 «Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие потери!» А я отвечаю, «Кому в какой вере быть, это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммас Пророк велит братски обличаю!» Он при имени Пророка так и задрожал, «Не говори, говорит мне про Пророков!» Я сам помню Писание и чувствую, что пророки мучат живущих на земле, и даже в том знамении имею, и жалуется мне, что на днях он выкупался в речке, и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем и точно пеженные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут. Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что Бог шельму метит, Но только сдавил я это слово в устах и молвил, что же, молись, говорю, и радуйся, что еще на сей земле так отетлован, а вось на другом предстоятии чист будешь. Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пигота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли,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 Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истоеваем от жалости. Что же, говорит, вы думаете делать? Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожную чиновническую рукой опаленный. Да чем, говорит, он вам так дорог?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 Есть, говорю, в Слободе стере, один мастер хохлов. Да уж он человек очень древних лет, его в дальний путь не вести нельзя. А в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут. Да и к тому же, говорю, нам ни мстерские, ни палиховские мастера не годятся. Это опять почему? — пытает. А потому ответствую, что у них пошиб не тот. У мстерских рисуночек головастеник, и письмо мутно,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 Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать. В Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили. Но только уж мы богам чуждым не поклонимся, и жидово лицо за спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они не были искусны, застудодейное невежество почитаем. И отвращаемся от него. По елику есть отчее предание, что развлечение отчес разоряет чистоту разума,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 Но я нечего делать начал и рассказал, как писано в Новом городе звездное небо, а потом стал излагать прокиевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят седьм крылатых архистратигов, на потемкина, разумеется, не похожих, а на порогах сени пророки и працы. ниже ступенью Моисей со скрижалью, еще ниже Аарон в Митре и с жезлом прозявшим. На других ступенях царь Давид в венце, Исаия — пророк с хартией, Эзикииль с затворенными вратами, Даниил с камнем и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими всего славного пути человек достигать может, как то книга с семью печатями — дар премудрости, седьмисвечный подсвечник — дар разума, седм-ачес очес, дар совета.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 Иной слышит глашение «О великие и богатые милости!» и сейчас полагает, что это о деньгах и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет Вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно. Вымыли человек первое всего душе своей дар страха Божия,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 Никак в старь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого, чтобы низить, ни во что вменяют. Или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают,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 Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми, друг друга обманывают, так и они святынью, и все это при таком соную обращении, что становится за них стыдно, и видишь во всем этом один грех да соблазну и вери Кто привычку к всему бесстыдству усвоил, тому еще ничего И из московских охотников многие эту нечестную меною даже интересуются и хвалятся, что де тот-то того-то так вот де Иисусом надул, а этот этого вон, как Николаю огрел, или каким подлым манером поддельную владычицу еще подсунул. И все это им заросно, и друг пред другом один против другого лучше нарахтятся, как Божьим благословением неопытных верителей морочить.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 А друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места. Вот я разгляжу на него, а сам думаю, как бы он в смущении чего ни должного не надумал, да и говорю, что ты, Левонти, будто чем закручинился. А он отвечает, нет, — говорит дядя, — ничего, это я так. Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Иреванский трактир изографов подговаривать. Но Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу Ноне еще одну достать. А Ливонтия отвечает, — Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду. — От чего же, говорю, ты не пойдешь? — А так, — отвечает, — мне Ноне что-то не по себе. — Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову. — Пойдем, Леонтюшка. «Пойдем, молодчик!» А он умильно кланяется и просит. «Нету, дядюшка, голубчик белый, позволь мне дома остаться». «Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома до дома сидишь? Это к невелика мне, голубчик, от тебя помощь!» А он. «Ну, родненький, ну, батечка, ну, Марк Александрович, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят» а то меня соблазн обдержать может. Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило. Но я с ним не стал спорить, а пошел один. И имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали. Один мне икону променял за 40 рублей и ушел, а другой говорит.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 а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает».